27-я, в которой предприимчивость и отвага побеждают грубое превосходство в силе. А дело было так. Один из недобитков Гицура Жадины добрался до одного из ярлов канунга Харика, уполномоченного держать соседнюю территорию. Уж не знаю, что рассказал этот беглец, но разбираться ярл прибыл лично, с дружиной в полторы сотни копий. Прибыл, остановился на дистанции, далекой до прицельного выстрела, и затрубил в рог. «Типа, Змей Горыныч, выходи на честный бой!» Змей Горыныч вышел, весь о трех головах — моей, Стенульфа и Свартхевде. «Ярл, красавец-мужчина!» Суровая рожа Алядольф Дольф Лунгрен, в плечах касая Жень, запакованная в кольчугу, надетую поверх меховой куртки, забавно смотрелся на мохнатой лошадке размером с крупного осла. С ярлом на переговоры вышли пешком еще двое — безусый паренек, надо полагать, сын, и звероватого вида датчанин с двумя мечами. «О — -о -о, грубо нарушив субординацию, — гаркнул звероватый — — Отец мой каменный волк, ты ли это? — Можешь потрогать, — проворчал дедушка Стенульф, и, обращаясь к нам, эту волосатую дубину звать Хавгрим Палица. Если есть в датской марке кормчий, способный выдать в одно рыло бочонок Эля, то это он. Ярл громко откашлялся, с намеком, типа не забыли ли, уважаемые собеседники, кто тут главный? — — А, — сообразил Хавгрим, — Торкель, перед тобой мой названный отец Стенульф, сын Асгейра, которого еще называют отцом берсерков Селунда. А это значит Торкель-Ярл, славный и благородный. Славный и благородный Ярл спешился, это было нетрудно, учитывая габариты его коня, и с важностью, подобающей облеченному властью, выдал вельможное здрастие. Слыхала тебе, — уронил он, надувшись от спеси, акисексуально озабоченный породистый голубь, — кому служишь ныне? Взгляд, которым одарил ярло дедушка, яви он его с киноэкрана, сделал бы стынульфа звездой первой величины. Так смотрит фермерша на собственноручно выкормленного петуха, который вдруг человеческим голосом требует финансовый отчет по курятнику за последний квартал. Ярл забеспокоился. То, что за его спиной полторы сотни обученных и хорошо экипированных вояк, как-то в раз поубавило значение. Берсерк — он и по жизни берсерк. По крайней мере, так здесь принято думать. А папа берсерков — это должно быть нечто совершенно невообразимое. Замес и неистого великана с бешеной лисицей. Кроме того, рядом со Стенульфом стоял медвежонок со свежим волчьим тату на волосатой лапе. И я, пусть маленький, но круто прикинутый боевик с дорогущим оружием и росписью от Хрёрика Сокола на одежде. А рядом с Ярлом дубина Хавгрим, родич Стенульфа, как это неудачно, и молоденький сынок Ярла, который был скорее минусом, чем плюсом в случае скоротечного боевого контакта. — Кому я служу? — процедил через губу каменный волк. — А ты угадай, Торкель-Ярл. — Я не гадалка, — буркнул Ярл. — Если ты из Селанда, то, думаю, служишь ты Рагнару-Ярлу. — Ты плохо подумал. Станульф усмехнулся, продемонстрировав желтые, но все еще крепкие зубы. — Попробуй еще раз. Молоденький ерленыш уставился на грозного дедушку, разинув рот. «Ам!» — рявкнул стынульф, ляскнув зубами. Парнишка дернулся, но тут же взял себя в руки и напыжился, став еще больше похожим на папу. Вернее, на дружеский шарш на него. Ярл глядел поверх наших голов, пытаясь высмотреть, что там, на подворье. «А что, если за забором кто-то серьезный? Например, Хрёрик Сокол со своим хирдом. Знал бы он, что по ту сторону одни бабы де Трели. Один! — не дождавшись ответа, проворчал Станульф. Вот кому я служу. Где ты был, когда творилось беззаконие, Торкель-Ярл? — И что тебе надо здесь сейчас, когда волей богов закон восстановлен? А я слыхал другое. Видимо, Ярлу очень не хотелось отправляться во Свояси. но наезжать, не имея полного расклада сил, он побаивался. Мне было немного не по себе. Я-то знал, что за нашей спиной нет ни роты автоматчиков, ни даже полусотни дрэнгов-копейщиков. Однако, чем больше я беспокоился, тем активнее делал физиономию кирпичом. Правда, так естественно и грозно, как у медвежонка, у меня не получалось. Свартхеобди выглядел просто жутко. Школа молодого берсерка наложила на его простую грубоватую физиономию трудноописываемый отпечаток с трудом сдерживаемого зверства. Он был похож на льва, которого удерживает от прыжка лишь хлипкий хлыст и могучая воля укротителя. Чуть ослабнет поводок, и лев прыгнет. В общем, они с дедушкой два сапога пара. Тебя обманули. Голос Стенульфа был больше похож на рычание зверя. Кто это сделал? Неважно. Мне сказали, что один из людей покойного Ярла по имени Торт Балтун убил его вдову и завладел фюльком. Я хочу его видеть. Твое желание можно осуществить, согласился Стенульф. Я не родич ему и возражать не стану. «Но тебе придется самому выкапывать его обгорелые кости». «Он мертв? Кто его убил?» «Я», — небрежно уронил Станульф. «Что еще ты хочешь знать?» «Вдова Ярла? Она жива, и сыновья Ярла тоже. Ты удовлетворен или мне поклясться?» «Я тебе верю», — без промедления ответил Ярл. «Тогда возвращайся домой». «Мои воины были в пути с самого рассвета», — заявил Ярл. «Они устали и проголодались». «Полдня в пути и уже устали», — Стенульф хмыкнул. «Твои воины изнежены, как румлянская рабыня для мужских утех». Ярл побагровел. В словесной дуэли он проиграл еще одно очко. «Мы торопились», — пробурчал он. «И у нас нет с собой достаточного запаса пищи». «Любой селунский мальчишка может обходиться без еды три дня!» Каменный волк пренебрежительно фыркнул. Он не хотел, и это понятно, пускать ярлоса-товарищи на территорию усадьбы. Как только выяснится, что там нет кавалерии, Торкель сразу обнаглеет. Некоторое время они с каменным волком играли в гляделки, и мне заранее было известно, кто проиграет. «Мне есть чем заплатить за пищу и кров», — сдался Торкель. «Не нужно», — совершил ответный жест Стенульф. «В этом доме найдется, чем угостить уважаемых гостей. Пусть твои воины завяжут шнурки на своих мечах, и ворота усадьбы откроются для них». Привязать рукоять меча к ножнам — символический акт, хотя и выполняется практически обозначающий запрет на применение оружия. «Быть посему», — — резюмировал Ярл под широкую ухмылку Хавгрима Палицы. Вот кто был искренне рад, что стороны договорились. Что же до Ярла, то он был весьма раздосадован, обнаружив, что на переговорах мы представляли только самих себя и никакого боевого подразделения в усадьбе нет. Но слова были сказаны, а за базар здесь принято отвечать. В общем, произошла еще одна пьянка — облегчившая закрома осиротевшего фюлька. Конечно, ярлу пришлось отдариваться серебром, которое без зазрения совести присвоил каменный волк. Этой ночью в доме было не то что не продохнуть, шагу не ступить из завалявшихся на полу вопивок. Мне стало понятно, как папаше-медвежонка удалось совершить свой подвиг. Я бы перерезал их всех, даже не будучи берсерком. Утром... Ярл со своей командой убрались, не забыв, впрочем, позавтракать. Остался только с разрешения Ярла Хавгрим палица. Я уже знал, что он штатный ульфхиднар Ярла Торкеля. Кошмар! Куда ни плюнь, везде одни берсерки. И я туда же. Нынешней ночью мне предстояло говорить с Одином. Так сказал каменный волк. И я вынужден был сделать вид, что нисколечко не боюсь. Но это было далеко не так.